Глава двадцать Перед огромными воротами, ведущими на территорию дворца, Тео предъявил стражникам приглашение, и после тщательного досмотра такси разрешили проехать. Но транспорт парня, конечно же, не остался незамеченным другими аристократами, за что в его сторону полетели на смешку. Мол, к императору на такси и прочее. Однако демону было, мягко говоря, пофиг. Он быстро получит свою награду, немного внимания от императора и вернется в Смоленск, чтобы ударными темпами чертить круг манны и увеличивать силу своей банды. «Не нервничай!» Погладив белку по голове, сказал парень, которого сопровождали в банкетный зал. Цезарь волновался, ощущая внимание сильных одаренных. Любое подозрительное движение от Тео и их обоих за мгновение превратят в мокрую лужу. Волкова, как и других гостей, сопровождала королевская стража. Каждый был на стадии развития, преимущественно на пике. Одеты они были в сине костюмы, украшенные золотыми нашивками. Выглядели впечатляюще, но защиты не давали. Правда, одаренным их ранга никакая броня не нужна. Она скорее будет мешать в бою, чем помогать. Коридор, по которому они шли, был довольно длинным. Каждые двадцать метров стояли стражи с обеих сторон и провожали гостей внимательными взглядами. Люди шли молча, ни гости, ни стражи ничего не говорили. Даже когда их приводили к месту назначения. «Волков Иван Игоревич прибыл по приглашению императора!» громко сообщил глашатой, после чего он открыл довольно большую дверь и позволил парню пройти в огромный богато украшенный зал, полный людей, где и состоится прием императора. Стоило двери закрыться, как сразу объявили патриарха, какого-то там рода и наследника, что прибыли для участия в приеме. Примечательно, что тот и все остальные явились для участия а по приглашению лишь Тео, потому-то он сразу оказался в центре внимания. Зал был действительно просторный и мог вместить не менее тысячи гостей. В его конце на возвышенности располагался большой трон, и рядом с ним трон поменьше. Оба пустовали. Неподалеку от них стояли стражники, что никого и близко не подпустят к трону. У стен располагались многочисленные столы с закусками и напитками, но там обитала в основном молодежь, патриархи же налаживали контакты. Также Тео приметил и женщин, некоторые патриархи приходили с одной из жен вместо наследника, а кто-то с женой и наследником, но таких было меньшинство. Женщины сбились в несколько кучек и бурно что-то обсуждали. Несмотря на количество людей, шумно не было. Люди старались не повышать голос, дабы не пропустить прибытие действительно интересных людей. Взглядом найти знакомых было тяжело, но парень ощущал несколько духовных нитей, и одна из них к нему неторопливо приближалась. — Иван, не ожидал тебя здесь увидеть! — раздался знакомый голос, и Тео обернулся. Михаил Валентинович улыбнулся парень и слегка поклонился. Да, вот так получилось. Так получилось, что тебя пригласил сам император? Приподняв бровь, поинтересовался синеволосый старик. Предоставил информацию, оказалась ценной. Парень пожал плечами и улыбнулся. Революционеры, да? Понимаю. «Поздравляю! Награда от императора многого стоит!» — кивая, сказал довольный старик. «Михаил Валентинович, как там девчата?» Тео действительно беспокоился за них. Все же его мать взялась за их тренировку. «Твоя мать довольно сурова, но тренирует она хорошо». Я бы с удовольствием ее нанял для обучения моих солдат, но она, женщина, свободолюбивая и отказывается, — криво улыбнулся старик. — Натерпелся он от Ирины, да и не только он. — Есть такое, — ответил парень. Его мать словно кошка, приходит и уходит, когда ей вздумается а также никогда не поймешь, что у нее на уме. — Михаил Валентинович, — заговорил Тео. — Да. — А могу я посетить девчат, проведать их? К тому же у Ольги скоро день рождения. Я бы хотел устроить ей праздник. Поинтересовался парень. — Хм, да, конечно. Позвони мне сегодня и обсудим. — кивнул старик. Поговорив еще немного, патриарх рода Березовых покинул парня, направившись к другим патриархам. Он не хотел потерять такую отличную возможность переговорить с нужными ему людьми, что так удачно собрались в одном месте. Тео же остался один со своей белкой. Делать было нечего, потому он налег на вкусняшки. Но по традиции поесть ему не дали. Однако в этот раз виной был император, что наконец-то объявился. Зашел он с другого входа, расположенного недалеко от трона, в сопровождении императрицы и двух стражей. Это был огромный мужчина, ростом в два с половиной метра. Суров и могуч, он был одет в белый костюм, украшенный золотом. На голове корона, к удивлению демона, довольно скромная. Она была лишь из золота и красиво расписана различными узорами. Короли и императоры прошлого мира, Тео, обычно использовали короны как средство показать свое богатство и могущество, инкрустируя в них драгоценные и чаще всего магические камни. А сколько на них было зачарований, благословений и прочего! Рядом с императором шла императрица подстать мужу. Статная, эффектная и властная. Она была очень высока, 2 метра, может, чуть больше, но на фоне мужа выглядела хрупкой и миниатюрной. У нее были алые волосы, гордый взгляд и поразительная красота. — Могучий! — мысленно ахнул парень, смотря на души императора и его жены. Он был на стадии доминирования 51-60, Она на повторном пробуждении, 41-50. Император был из древнейшего рода страны и носил фамилию Нерушимый. Полное имя Нерушимый Константин Дмитриевич. Сколько ему точно лет, Тео не знал, но говорят, что тот уже прожил примерно полтысячелетия. Но выглядел он на 40-45. Все аристократы... И их отпрыски замолкли в ожидании слов своего государя. Тишина повисла такая, что было слышно сердцебиение самых впечатлительных. Император не заставил людей ждать. Как только сел на трон, он сразу заговорил. — Думаю, вы в большинстве своем уже знаете о причинах этого приема. — сказал мужчина и окинул тяжелым взглядом всех присутствующих. — Но прежде я хочу выразить благодарность от лица империи одному молодому человеку. — Волков Иван Игоревич, покажись сын моего старого друга. Взгляд мужчины начал блуждать по толпе, но быстро остановился и на его лице расцвела улыбка. — Хотя вот же ты, точь-в-точь, точь, отец! Император легко нашел Тео в толпе, хотя тот не был в первых рядах, но император располагался на небольшой возвышенности, да и рост его впечатлял, потому он видел всех в зале. Парень прорвался сквозь ошарашенных людей и встал посередине между толпой и императором, после чего, преклонил колено. «Волков Иван Игоревич приветствует государя», — громко и четко сказал парень, как и указывалось в книге. Император махнул рукой, и парень встал. «И правда, один в один», — кивнул мужчина и доброжелательно улыбнулся. «За твои деяния, о которых ради твоей безопасности я умолчу!» Ты награждаешься медалью за заслуги перед Отечеством. Подойди, Иван. Парень встал и, как было сказано в книге, медленно, с высоко поднятой головой, подошел к императору, остановившись перед ним в пяти метрах. — Иван, тварь, чтоб ты сдох! мысленно рычал Олег, новый патриарх рода Волковых. Его переполнял гнев, а в голове зрели довольно безумные идеи. «Мам — Мам! Парень резко обернулся и посмотрел на стоящую рядом женщину. — Да, теперь ты его не сможешь выгнать из рода, — тихо сказала она. — Но ты можешь... К Тео подошел высокий мужчина в красном костюме с золотым подносом. Он вручил парню какой-то конверт и прицепил тому на грудь золотую медаль. — А теперь попрошу аплодисментов. Иван заслужил их! — громко сказал государь, и зал разразился оглушительными аплодисментами. — Благодарю вас, государь. Низко поклонившись, ответил парень, когда аплодисменты стихли. Дождавшись кивка от императора, Тео вернулся в толпу. Государь сразу перешел к основной части приема, а именно объявил о конфликте в римском Египте и просьбе римлян о помощи. Волей государя он призвал аристократов принять участие в конфликте. Как и говорила пожилая женщина, им было разрешено тащить все, что захотят, но лишь с подконтрольных Риму территорий. Также империя отправит небольшой воинский контингент и создаст что-то вроде учебки, где молодые аристократы могут проявить себя в войне, но поблажек никому не будет. Все начнут с новобранцев. «Род Орловых готов присоединиться к конфликту на стороне империи». Стоило договорить императору, как вперед вышел крупный старик и преклонил колено. — Род Щукиных готов! Один за другим выходили патриархи родов, и их быстро перевалило за полсотни. А потом Тео увидел Олега. Род Волковых готов присоединиться к конфликту и отправляет на эту войну всех мужчин рода, «От восемнадцати лет и старше!» — громко заявил Олег, косясь взглядом на Тео и мерзко улыбнулся. «О! Так вот каков новый патриарх рода Волковых! Что ж, твое рвение похвально. Но я так понимаю, ты тоже собираешься участвовать в войне. Ты же мужчина!» Окинув парня, тяжелым взглядом, спросил император. Д да, мой государь. Побледнев, ответил он. Олег не собирался участвовать в войне, он же патриарх, но теперь придется. Иван, тварь! Мысленно проревел он. Вот и славно. — улыбнулся государь и добавил. — Только вот хочу добавить еще одно. — Я разрешаю любому человеку самому выбирать, будет он служить под началом рода или империи, — ответил он и мельком взглянул на Тео. Олег вернулся в толпу, а патриархи продолжили объявлять о присоединении к конфликту. — Всех новых участников конфликта фиксировали специальные люди. После приема все роды будут внесены в специальный реестр и в зависимости от вклада в войну получат те или иные преференции. На этом официальная часть объявляется закрытой. Жду всех участвующих в конфликте на вечернем приеме. «Где более детально обсудим наше участие в войне», — объявил император и вместе с императрицей покинул зал. Тео тоже хотел было уйти, но не смог. По этикету так он покажет свое неуважение к императору. «Потому нужно провести в банкетном зале не менее часа, чтобы без последствий покинуть его». Другое дело, если ты патриарх древнего рода. Однако даже такие не спешили уходить, ведь подобные приемы — отличная возможность для ведения бизнеса и налаживания сотрудничества. Иван, здравствуйте. Раздался чудесный, но немного смущенный голос, и Тео, поглощающий вкусняшки, обернулся при этом, изобразив удивление. Он ощущал духовную нить и поток манны, потому прекрасно знал, кто к нему идет, и был несколько удивлен тем, что она присутствует на приеме. — Виктория Евгеньевна, рад вас видеть в добром здравии! — улыбнулся парень и слегка поклонился. Перед ним стояла прекрасный цветок рода лисицыных Виктория, что ранее была закована в льдах собственного дара. На девушке было красивое голубое платье, что подчеркивало изящную фигуру красавицы. В ее руках была шляпа с вуалью, достаточно плотной, чтобы никто не смог разглядеть ее лицо. Но перед разговором с Тео она ее сняла, чем мгновенно привлекла к себе всеобщее внимание. Какие-то секунды, и, казалось бы, весь просторный зал уставился лишь на нее одно. Девушку это напрягало, но она держалась. — Мне вообще-то всего 18. Время, проведенное во льду, не считается. Возмутилась девушка и мило надула щечки. Виктории 26 лет, восемь из которых она провела во льду. А Тео обратился к ней как к старшей, назвав по имени и отчеству. — Прости... — ответил парень, даря девушке теплую улыбку. — Как я могу загладить свою вину? — Составишь мне компанию до конца приема, а то чувствую, что зря я сняла вуаль, — ответила девушка, которой было противно от стольких пожирающих взглядов. — Конечно, — ответил он и заметил, как девушка улыбнулась, но тут же вернула себе невозмутимый вид. Предлагаю уйти немного подальше, тут довольно шумно. Тео протянул девушке руку, но Виктория с боязнью на нее взглянула и сделала шаг назад. — Ой! — воскликнула девушка, что осознала, как это выглядит со стороны. — Прости, я испугалась, что причиню тебе вред. Я еще плохо контролирую свою силу. — Можешь не бояться. Ты мне... «Не причинишь вреда, обещаю», — ответил он, уверенным взглядом, смотря в большие ярко-фиолетовые глаза. Они были чисты, невинны и непорочны, чем и очаровали парня. Не зная почему, девушка поверила ему, или ей просто захотелось поверить, потому она неуверенно протянула руку, и парень взял ее. Кожа девушки была нежна, словно бархат, но от нее веяло холодом. К энергия атрибута Мороза стремительно покидала тело девушки, словно вода, переполненную в ванну, и Вика ничего не могла с этим поделать, ее контроль был слишком слаб. — Но как? — удивилась она, однако удивление быстро сменилось ослепительной улыбкой. Тео не знал, о чем сейчас думает девушка. Почему-то ее мысли для него были закрыты, но ему показалось, что она счастлива. — Твоя сила больше не враг мне, — ответил он и повел девушку в другой конец зала. — Не враг? — опустив голову, пробормотала девушка, а потом бросила смущенный взгляд на парня. Вика была довольно высокой. Ее рост составлял 175 семьдесят сантиметров. Но она ходила на каблуках, потому почти сравнялась с Тео, чей рост метр восемьдесят. Так что девушка могла смотреть парню в глаза, не поднимая головы. Они шли медленным шагом под взглядами десятков пар глаз. Но девушка уже не обращала на них внимания. В ее голове было много мыслей, а еще она впервые держала парня за руку. — Спасибо, — вдруг произнесла она, а потом опомнилась и раскраснелась. — Ой, прости, я имела в виду спасибо за то, что спас меня. — Я понял, — одарив девушку улыбкой, сказал парень. — И тебе спасибо за то, что подсказала, где искать меня и моих товарищей. — Ой, да ладно, — хихикнула она. Уж я-то знаю, что ты и так всех вывел бы. — Юнец, убивший короля тайги! Последнюю фразу она повторила чужим голосом, пытаясь сымитировать тон отца. Но перед этим убедилась, что ее никто лишний не услышит. — Он был молодым. — Знаю, — улыбнулась она, — и никто из моего рода никому не расскажет про твой подвиг. — Ой! «Смотри, десерты!» Озорно воскликнула девушка и потянула парня за руку к недалеко стоящему столу. «Ох, как вкусно!» Счастливо улыбаясь, сказала девушка, отломив кусочек торта и съев. «Как же я давно мечтала о тортиках!» «Давно? Ты же вроде была заморожена!» Хитро улыбнулся парень. «Или все же твой разум не спал?» «Я...» Девушка выронила ложку, Поняв, что прокололась. Она бросилась к парню И, схватив его ладони, молящим взглядом посмотрела в его глаза. «Прошу, никому не говори. Мои близкие от стыда умрут, Особенно отец». «Не скажу». Сделав серьезное лицо, — ответил парень, смотря девушке в ее встревоженные глаза. — Спасибо. Вика облегченно выдохнула и улыбнулась. — Только вот получается, ты слышала и то, что я говорил. После некоторой паузы поинтересовался парень с хитрой улыбкой на лице, а девушка, что вновь накинулась на тортик, чуть не подавилась. Она смотрела на парня словно нашкодившая кошка. Да и твоих девушек тоже. Ну, тогда первый пункт моих обещаний выполнен. Улыбнулся парень, а девушка замерла, пытаясь понять, о чем он. А потом резко отвернулась. Угу раздался ее нежный голос. Виктория вспомнила, как Тео говорил ей, что она сможет вновь бегать босой по траве, гулять по тайге и есть вкусняшки, что она так любит. Тогда девушка не поверила ему и мысленно обозвала лжецом. Но вот она стоит здесь на приеме императора, ест тортик. А вчера она успела погулять по тайге. Ну а трава? Зима на дворе, трава только весной, если, конечно, не наведаться в зимний сад. — Эй ты! Как ты посмел довести до слез столь прелестное создание? — раздался яростный голос парня, спешащего к столу с десертами.